Глава 7. Интерлюдия вторая. Бродяги. Чёртвы безумцы, тяжело вздохнул Виктор, принявший командование над бродягами. Прошлый временный лидер которых погиб в космической бойне, что произошла неделю ранее. Мы и так несём тяжёлые потери, а они просят ещё сильнее надавить на линию фронта. Знаешь, сказала стоявшая рядом с ним Буря. Пробежав глазами по сообщению, в котором из-за сложного способа передачи было много ошибок. Мы просто обязаны помочь, ибо если мы это не сделаем, их просто там раздавят. А если их там раздавят, то раздавят потом нас, оба клана и да в принципе потом раздавят человечество, так как не будет сил сражаться ни с кем. Я это всё прекрасно понимаю, просто на миг завис Виктор. который не захотел брать себе позывных, а так и оставил своё имя. Хоть у нас и есть постоянный приток новобранцев, старичков нам никто не заменит. Десятки лет развития к нулю в лету, а у нас даже нет такого мощного резерва. Да, корабли у нас уже за сотню стало, спасибо добровольцам и засткам разбитых кланов. Но всё равно это чертовски мало по сравнению с тем, с чем мы будем сражаться. Так свяжись с кланами скривила лицо девушка, на котором четко читалось, а почему бы и нет? После чего продолжила: это их война, так же как и наша, даже больше их война. Мы только помощники в ней, многого не можем пока в космическом пространстве, только проводить отдельные операции, которые могут срывать наступление Греев, перенося их на недели или максимум на месяц. А вот Войд с тобой не согласится. Он смехнулся Диендра. Позывной которого с одного из странных искусственно созданных языков переводился как ясность. По линии связи Грея дошла информация, что он и его группа безумцев о своим мальникам из Сминца разнесли флотилию, которую возглавлял немного устаревший, но всё же линкор. При этом, по словам свидетелей и оставшихся в живых, линкор они уничтожили, взяв его на абордаж. Вдвоём. Точно Войд и кто-то ещё. Кстати, Он сам развивается невероятно быстро. Надо у него спросить, как он это делает. Может, сможем пополнять свои резервы сильных бойцов с большей скоростью. Всем бы такие корабли, как у Войда, тяжело вздохнул Виктор. Да и способности, как у Войда, кто-нибудь без использования транслокатора умеет перемещаться в пространстве, преодолевая многие километры за мгновение? Нет. А вот он умеет. Это ставит его в выгодное положение в любой битве. Он может ударить туда, куда противник вообще не ожидает. Но у нас есть множество других бойцов с различными способностями. Упёрлась руками о стол Буря, смотря пристально в глаза Виктору. Вот ты ведь вытягиваешь и своих противников в жизнь, при этом сам регенерируя, словно древний вампир. Дендра может постоянно видеть то, что с ним произойдёт через 3 секунды, если способность активна. В бою это незаменимо. Лита Может при должном усердии вообще планету на куски разорвать. Главное да и почти бесконечный запас энергии. Правда, мы только до континента доходили, но всё равно утопить его в магме та была ещё задачка. Но она смогла продолжать. Есть тень, что даже при свете дня может исчезнуть из глаз. Есть небо, которое летает словно птица. Нет, словно ракета или самолёт. Есть. Ладно, я понял. Резко прервал он девушку, посмотрев на нее из-под лобия. На что мы сделаем, чтобы перетянуть часть защитного флота, что охраняет этот гребаный звездный разрушитель? Надо поговорить с Вайтом и Редоми. Спокойно продолжил говорить Диенро. Они помогут нам в любом случае. Они могут пробить нам коридор, а мы можем активно пробиваться в сторону разрушителя. Сто процентов для превентивного отражения нападения флот выдвинется вперед. В это время его будет охранять самый минимум. Воиты с молнией смогут сделать то, что задумали. Тогда отрубим общий сбор. Вызывай представителей сюда срочно. Тут же начал быстро раздавать задачи Виктора. Буря, организуй разведывательную группу. Сама её возглавишь. Диенра, ты начинай продумывать все возможные построения с учётом того, что у нас появились новые линкоры, благодаря остаткам пурплов и желторотиков. Вот сейчас раскосы Тебя бы на части разорвали за такое. Нахмурился кулак, который сам был выходцем из клана Елоу. Не стоит называть моих родственников, дальних родственников и выходцев из Азии так. Они не особо это любят. Ну что ж, поделать, пожал плечами Виктор. Твоя дальняя родня сама выбрала это название клана. Кстати, ты как раз иди к другим представителям клана. Можем сразу объяснить Если надо будет, свяжишься со мной. Я подойду, тоже поговорю с ними. Понял, кивнул он, сохраняя своё хладнокровное спокойствие. Встал из-за стола и направился к выходу. Ещё минут 5 Виктор разбрасывал различные задания старшим представителям Бродяг, тем, что успели выпуститься из академии, тем, что видели мир и успели повоевать. От представителей новеньких тут был ещё один аристократ от клана Блу, от его пятой ветви, Дмитрий Единственный выживший из своего клана, признанный членом буквально за сутки до падения семьи. Ему было поручено собрать их всех, провести быструю тренировку, так как придётся, по общей задумке, именно им управлять большей частью кораблями. Стареками растрачиваться больше было нельзя. И в итоге через неделю боевая машина была готова выступать. На линии фронта потянулись новые сражения, крайне разрушительные, уносящие ежедневно сотни и сотни тысяч жизней. Огромные потери несли обе стороны, но упорно сражались за каждый клочок космоса. В какой-то момент ГРМ даже удалось сделать мощное контрнаступление, совершить рывок в сторону Земли, в сторону солнечной системы, но их зажали в клещи и уничтожили. И это снова вызвало паритет сил. Но зато был пробит коридор, в котором были уничтожены все станции слежения на несколько систем вперёд. Грей были частично слепы в этой области, не ожидали нападения гарантированно. Сюда и метнулись силы Бродиак. Первая стычка произошла через три дня. Восемьдесят три корабля, которые смогли выдвинуть на эту операцию, наткнулись на ремонтную станцию, которую ранее не находили. Разнести ее оказалось достаточно проблематично. Потери составили три корабля, при этом два пришлось срочно возвращать на базу из-за критических повреждений. Но это были эсминцы и фрегаты. Крупным кораблям, крейсерам и двум линкорам ничего не было. Но внимание уже было получено. Сигналы SOS были отправлены в пустоту, в сторону земель Грейев. Дальше должно было быть куда тяжелее. И снова прорыв, снова сражение. На этот раз силы были превосходящими. Бородиги смогли уничтожить противника, раздробить, ослабить, уничтожить. Но потери были уже существенны. Два тяжелых крейсера Пять лёгких крейсеров, 10 эсминцев и фрегатов. Флот редел, но успешно кромсал силы греев. В какой-то момент, чтобы укрыться от противника, пришлось приземляться на планету с ужасными климатическими условиями. Давление на поверхности составляло более сотни земных, из-за чего выявились скрытые повреждения и дефекты кораблей, которые тут же начали ещё сильнее ломаться. Пришлось срочно ремонтировать в таких условиях своими собственными силами. Тратя драгоценный умный металл, запасов которого у бродяг с собой было крайне и крайне мало, но обошлось. За время ожидания ни одного погибшего, ни одного катастрофически повреждённого корабля. Было несколько травм, но ничего критического, с чем справилась даже самая обычная современная аптечка. Уже через двое суток флот смог продолжить своё движение. А где планеты? Вышла на связь Буря, спрашивая в командном канале у всех командиров который уже успели совершить прыжок в новую систему. Или мне просто кажется, что тут planet нет? Тебе не кажется? Хмурата звался Виктор. Ни одной планеты. Даже звезда потеряла огромную часть своей массы. Но взрывов тут не было. Во что-то переработали. Даже мусора нет. Просто случайные кометы, что же мёртвая звезда сумела захватить? Дело очень серьёзное. Рассенить целая звёздная система переводят на строительство разрушителя. Либо тот прошёлся, тот уничтожитель. Мрак, про который столько сводок поступает с территории Грееев, продолжил Диендра. Но раньше не замечал, чтобы он уничтожал планеты. Так что да, скорее всего, это всё было переработано для создания звёздного разрушителя. Только вот что они для этого использовали? У них есть какие-то технологии наших космических соседей, что тоже умеют перерабатывать целые планеты. Спокойно говорил Виктор. Они и до того, как мы провели ту безумную операцию по спасению Ленкора с Войдом внутри, смогли получить эту технологию. Доклад проскочил разок, но ему не придали значения. А сейчас стало понятно, что и зачем было сделано. В любом случае, продолжаем движение дальше. По перехваченным сигналам противник впереди начинает выстраивать линию обороны, а сзади нас скоро будут поджимать, говорила не особо весело Буря. Мы чёртовы смертники на этом задании. От нас точно ничего не останется. Вооружённые силы Грейев и их самопровозглашённой империи насчитывают десятки тысяч кораблей. Будем уходить через пустотные территории, спокойно продолжал Виктор. Сама же знаешь, что у некоторых наших есть способности исновидения, так называемые. Видят пути и всё такое. Там будет безопаснее всего. Несколько таких, сказала, что прорвётся больше 50 кораблей назад. Это достаточно хорошо для такого задания. И 30 мы потеряем, тяжело вздохнула девушка. Хотя мы и так уже примерно половину от этого и потеряли. И всё равно это много. Хмуро рыкнул Виктор. Но необходимая жертва, чёрт. Словно я сам себя пытаюсь убедить в этом безумстве. Все мы пытаемся себя в этом убедить. усмехнулся Диендра. Во, этот идёт на крайности, необходимые крайности. Он совершает безумные, но очень полезные для всех поступки, показывает, как надо воевать, используя на максимум имеющиеся способности. Надо следовать его путём. Ты, чёртов фанатик, усмехнулась Буря. Все мы фанатики, раз стали бродягами. Психически нормальных среди нас точно нет. Это ещё со времён выживания на земле пошло, когда человечество чуть не погибло. Только тогда в голове у каждого был свой искусственный интеллект, парировал Виктор. Но несколько мандатов, несколько веков развития и всё. Теперь у нас просто умная боевая система есть, но не в голове, а в медальоне или ещё какой-вещей. Ага, а излучение научились использовать во благо, фыркнула Буря. Вот только из-за этого появилась сраная аристократия, которая и породила это безумие, эту войну. Ладно, Вздохнул Виктор. Приготовиться к прыжку. Прыгаем все вместе. Делаем одновременный манёвр. Нельзя противнику дать нас уничтожить поодиночке. Впереди нас точно будут ждать. Да будет битва, хохотнул Диендра. Надеюсь, эта сила, что должна защищать Звёздного разрушителя, этого знать вы мы не можем, спокойно проговорил Виктор. Но мы от него всего в 30 прыжках, так что всё может быть. Итак, По моей команде. Прыжок через 3 2 1. Давай!